То есть, конечно, прорваться через беспорядочную оборону поднятых с постели офицеров гарнизона их осценизаторы наверное, смогли бы без потерь. Но как протащить под огнем, не готового к таким боевым действиям контрабандиста? В старшине вдруг стало жалко и толпотоидов, которые непременно бросятся за спецназовцами и попадут под перекрестный огонь да к тому же и задачу свою группу не выполнила в общем как ни крути а виноват во всем был безвременно сгинувший начальник гарнизона вот его и вспомнил старшина конечно же далеко не самыми ласковыми словами Чтоб его разорвала и подбросила пожелал вышеуказанному должностному лицу шныгин насан Куда эта скотина могла деться? Разве начальник не ночует в гарнизоне? Раньше всегда ночевал, пожал плечами маммит. Наверное, сегодня ночевал, только после тревоги, типа, ноги сделал. И как, по-твоему, он мимо нас мог пройти? Ехидно поинтересовался подсуг. Или, Есаул замер, ты хочешь сказать, что отсюда есть потайной ход? «А вы типа хотите сказать, что об этом не знали?» Удивленно поинтересовался Насан. «Рэпа, дай я его убью!» Умоляюще попросил Пацук, на разрешение, естественно, не дождался. Несмотря на то, что, по словам Насана, о существовании потайного хода из апартаментов начальника гарнизона знал каждый маммит. Никому не было известно, где именно этот ход начинался и куда он вел. Костяря, потомка знатного рода бубрулов, последними словами, бойцы принялись вновь прочёсывать комнаты, ища в этот раз какие-нибудь потайные двери, кнопки, рычаги и прочие атрибуты, присущие тайным выходам из комнат. Причем искали лихорадочно, поскольку понимали, что времени у группы осталось в обрез. Во-первых, офицеры гарнизона пришли в себя, и вместо того, чтобы самим лезть под огонь зыбцеха, стали ждать подкрепления. Закованные броню солдаты небольшими партиями пребывали в лифте, и Ганс уже был просто не в состоянии остановить их продвижение вперед. Плюнув на аборигенов, Сара помогала Ефрейтору, забрасывая пространство коридора всевозможными гранатами, начиная от слезототочивых и кончая осколочными. Но и эта мера не очень помогала. Еще немного, и бой должен был переместиться прямо к порогу апартаментов командира. А в таком случае все решил бы численный перевес врага. Ну, а во-вторых, начальник гарнизона мог уже успеть выбраться из потайного хода и вызвать к нему солдат. В таком случае их социализаторы не только не смогли бы захватить беглеца, но и оказались бы запертыми внутри апартаментов, как у мышеловки, и шансов на то, чтобы спастись, никаких не имели бы. Секунды таяли, а тайный выход найти не удавалось, и Шныгин со злости шо есть силы врезал кулаком по задней стенке одного из шкафов, расположенных в рабочем кабинете начальника гарнизона. Та благополучно проломилась, открыв взор у старшины тускло освещенный коридор в скале. «Нашел!» — завопил он. «Все сюда! Уходим!» Конечно, бросаться, сломя голову в неизвестность, было рискованно. Но иного выхода у их социанизаторов просто не оставалось. Шныгин первым нырнул в проход и помчался вперед, готовый первым же встретить опасность. Кедман устремился за ним, а следом, подгоняя Сарой помчались аборигены. Насан от других не отстал. Ну, а последними уходили зыбцых с пацуком. Для начала оба просто забросали коридор остатками гранат, которые еще имелись в их распоряжениях. Затем, как могли, завалили вход мебелью, чтобы хоть как ненадолго задержать продвижение противника и лишь после этого устремились к тайному ходу. Только после вас галантно раскланялся есаул пропуская немца вперед ну а когда ган скрылся в проходе николас сгреб все что попалось ему подруги и торопливо запихивая трофеи в рюкзак помчался догонять ушедшую вперед группу нет ну а что вы хотите такой нормальный человек не захочет после такого увлекательного приключения заиметь на память несколько сувениров И никакое это не мародерство, между прочим. Глава третья. Где-то на задворках галактики. Более точные координаты известны лишь избранным, коим мы никак не относимся. Местное время по-прежнему местное, и никаких разночтений. В этот раз свет не был ярким. Но после кромешной темноты глаза он все равно резал, даже несмотря на закрытые веки. Капитан ролов попытался прикрыть веки руками, но затем все же решил сесть. Как ни крути, а он был командиром группы, и грех капитану был отлеживаться, в то время, когда его подчиненные, может быть, полностью лишены возможностью защитить себя. Таким образом, отцовские чувства капитана пересилили его инстинкт самосохранения, и он сел на кровати и даже открыл глаза, наплевав на боль и временное помутнение зрения. Впрочем, помутнение действительно было временным, и через пару секунд, тупо рассматривая мутной молочной белой пустоты комната, Наконец, стал обретать конкретные очертания. Первое, что к своему удивлению и разочарованию увидел капитан, были не стены родного космического корабля, а все те же зеркала инопланетной тюрьмы. Орлов выругался и окончательно пришел в себя. Собственно говоря, назвать оправданными ожидания капитана было нельзя поскольку никто из тюревчиков, в том числе и небесный, в сиреневом плаще с золотой оторочкой, не обещал Орлову резких перемен судьбы в случае согласия капитана выполнить условия инопланетян. Однако Орлов вправе был рассчитывать, что после достижения взаимной договоренности его и его группу переведут куда более в комфортное место. Этого не произошло, и капитан хотел немедленно потребовать от инопланетных тюремщиков каких-либо объяснений, что и попытался сделать. — И вы, затрапы, что за ерунда происходит? — завопил Орлов, глядя в потолок. — Где, по его расчетам, должны были находиться камеры наблюдения? — Почему моя группа всяющая здесь? — а не в пути к земле?» Крик этот, однако, должного впечатления не произвел. И единственным последствием страстной речи Орлова было то, что подчиненный ему личный состав начал приходить в себя. Часть бойцов застанала от яркого света, часть начала материться, но все дружно заткнулись Стоило только капитану прикрикнуть на них. Бойцы затихли, и лишь лейтенант Боков, поднявший со своей кровати, перебрался к командиру. — Товарищ капитан, что-то я не въехал, — удивленно проговорил он, потирая глаза, — почему мы еще здесь? — А вот этого я и сам не знаю, лейтенант, — недовольно буркнул Орлов. Хотя боков раздражения у него не вызывал если в данный момент вообще хоть что-то не вызывало у него раздражение ладно сейчас попробуем все выяснить